Глава 3. Почему в Азии побеждает не самый умный, а самый настойчивый. Эпиграф. Всегда выбирайте самый трудный путь. Там вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль. Говоря о современном несущимся вперёд на всех парах Сингапуре, стоит рассказать поподробнее о самих сингапурцах. Ведь не с луны же они на этот остров свалились, не сами по себе вдруг прониклись идеологией промышленного рывка. Да и руководство страны явно не по учебникам Маркса постигало озы азиатских премудростей. Так кто же такие эти самые сингапурцы? Чем интересуются? Каким идеалом следуют? устраивают ли их тотабеспеченный правительством комфорт и перспективы на будущее, которые им гарантировали предки, от Рафалза до Ли Куан Ю и их собственных дедушек с бабушками. Однозначного ответа вам не даст никто, ни сами сингапурцы, ни иностранцы, даже прожившие на острове не один год. Ни разного рода демографы, и с политологами. И тем не менее, элегантный, даже несколько вычурно одетый, сравнительно молодой человек в рубашке от Армани в стильных, свободного кроя брюках, с навороченным то ли смартфоном, то ли телефоном в руках, захлопнув дверцу пятисотого Мерседеса, который в Сингапуре стоит более 400.000 долларов. Примеком отправляется не в роскошный ресторан, а в обычную китайскую забегаловку. Почему? Да просто потому, что сытный обед там лапша с курицей и стакан сока гуавы стоит всего-навсего 4 доллара. Думаете, Жадюга этот новый сингапурец, или у него все эти атрибуты успешной жизни куплены исключительно в кредит? Да ничуть, просто ему так выгодно. Это разумно, это прагматично. И зачем ему и главное перед кем своим материальным достатком хвалиться? А в одном из магазинов на Orchard Road, местной шопинг-улице, взяли да и поменяли место расположения входной двери в магазин женской одежды. Делать им там нечего. Да нет, Просто как раз напротив этой двери располагалась магазинная касса, а специально по такому случаю вызванный консультант по фэншуй объяснил: "Не будет у вас прибыли, потому что все ваши деньги из этой самой кассы вылетают, оказывается, напрямую из магазина через расположенную напротив входную дверь. Вот так-то". На первый взгляд, может показаться удивительным то, что в Сингапуре всё перемешано, и здесь невозможно отделить Европу от Азии. Старое от нового. и безнадёжно консервативное от суперсовременного. Но, наверное, именно в этой самой общественно-культурной микстуре и заложен один из важных ключиков к пониманию того, почему Сингапур стал именно таким, каким мы его знаем сегодня или представляем себе. Да, сингапурец вестернизирован до безобразия и с удовольствием пользуется всеми благами и привилегиями далёкой западной цивилизации. но при этом ни за что не откажется от верований своих предков, традиций дедов и прадедов и соблюдения всех мыслимых и немыслимых ритуалов, необходимых для достижения счастья. А вот послушайте, самый рядовой сингапурский китаец на счастье сжигает церемониальный бумажный замок. Мусульманин-малайец целый месяц постится в Рамадан и постарается при жизни обязательно совершить хадж в священную Мекку. А правоверный индус на празднике может проколоть себе живот и подвесить на его нижнюю часть массивную металлическую цепочку. Опять-таки, на удачу. И это не говоря уже о том, что почти все сингапурцы ходят в церковь, мечети и другие храмы. Что меня поразило в сингапурцах с самого первого приезда в эту страну. Они могут быть этническими малайцами, китайцами, тамилами, но при этом они совсем не такие, как индусы в Индии, не похожи на малайцев из соседних Малайзии и Индонезии, и уж совсем иные, нежели китайцы в континентальной КНР или Гонконге с Тайванем. Да, все они по-прежнему остаются в душе и по привычкам классическими азиатами, но всятки через чур, я бы сказал, продвинутыми, халёными, знающими себе цену. А вот стоит перед тобой китаец-клерк на кассе супермаркета, очень популярного среди местной молодёжи. И завален такой прилавок, может быть, последними писками моды. Даёшь такому клерку за покупку деньги? Машина-компьютер всё за него посчитала. Чек вроде бы из этой машины уже выползает, но вдруг клерк этот берёт да и проверяет только что подтверждённую кассовым аппаратом сумму на обычных счётах-костяшках. Он почему-то не доверяет кассе-компьютеру. Вовсе нет. Просто ещё раз на всякий случай проверяет, чтобы было всё чин-чинарём. Прогуливаясь по Сингапуру, оглянитесь вокруг и обратите внимание на вывески на небоскрёбах, магазинных витринах рекламу на борту такси или рейса городского автобуса. И окажется, что сплошь и рядом китайские иероглифы. А это ещё раз подтверждает, что эта страна-город всё-таки чисто китайское явление. Такой вот отдельно взятый кусочек типично китайского традиционного мира, принесённый в тропики из далёкой Поднебесной. Ещё в V веке китайский торговец по имени Ван Та Юань пристал к дикому берегу, кишащему тиграми и слонами. и это было напротив уже обжитого острова Суматра. И докладывал он потом великому китайскому императору: на острове том, зовущемся Темасек, живёт семья китайцев. Это наши люди. Можно будет туда посылать торговые суда и основать там купеческую факторию. Когда же англичане взяли под свой контроль Сингапур, и им понадобилась квалифицированная рабочая сила, плотники, столяры, каменщики, то грузовые корабли из Южного Китая приплывали сюда с живым товаром каждую неделю. Постепенно слава о Сингапуре распространялась по всему Китаю, и желающих переехать на диковинный остров становилось все больше. Небольшая часть китайцев переселилась в Сингапур из соседней Милакки, ныне территории Малайзии. Но 40% сегодняшнего китайского населения Сингапура – это выходцы из провинции Фудзянь, расположенной на востоке Китая. В основном они заняты бизнесом, работают в офисах, а также в сфере розничной торговли. Примерно пятая часть сингапурских китайцев родом из Кантона, нынешний Гуанчжоу. Они заняты не хитрым ремеслом, но также изготавливают уникальные подарки для туристов, сувениры, различные предметы религиозного культа. Всех выходцев из континентального Китая объединяет в Сингапуре единый китайский язык наречия под названием мандарин. именно на нём учат в сингапурских школах. Его желательно знать тем, кто хочет приехать в Сингапур и успешно вести здесь дела. Подчёркиваю именно успешно. Потому как как бы ты ни говорил на английском, это формальный язык общения для острова, минимум, который нужно знать. А вот знание мандарина до да ещё на приличном уровне это своего рода знак доверия у китайского бизнесмена, у партнёра, продавца в магазине, владельца кустарной мастерской. Кстати, Сегодня, негласно, все сингапурцы китайского происхождения являются продуктами либо британской, либо китайской системы обучения. Обучаться на китайском языке сегодня в Сингапуре довольно популярно, потому что тем самым ты прикасаешься к историческим и культурным корням своего народа и лучше можешь понять его чаяния и заботы в дальнейшем. Особенно интересно и поучительно наблюдать за сингапурскими китайцами в дни народных традиционных праздников, включая китайский Новый год. Признаюсь, что более мнительных и суеверных людей в мире я, честно говоря, не встречал. Сингапурские китайцы свято верят в целебные травы, снадобья, мази. На полном серьёзе используют порошок, сделанный из рога носорога, для поднятия мужской потенции, а натирание кожи жемчугом считают непременным условием её мягкости и белезны. И уж ничто так не объединяет этнических китайцев в Сингапуре, как китайская кухня. Говорят, что если китаец увидит в траве змию или лягушку, то не испугается их, а сразу же задумается, каким образом это лакомство приготовить. А если сингапурский китаец захочет с вами познакомиться, то первое, что он предложит отнюдь не визитку или обмен телефонами, а поход в ближайший ресторанчик, конечно же, китайский. Малоецы в Сингапуре намного меньше, чем китайского населения, но их жизнь кардинально отличается от классически сингапурской. Можно столкнуться, к примеру, с такой ситуацией, когда водитель такси, малайц, даже имея в салоне пассажиров, остановится в соседнем переулке для того, чтобы помолиться, и не станет ни на кого обращать внимание, даже если пассажиры очень спешат по своим делам и просят его доставить к месту назначения как можно быстрее. Не следует забывать и о том, что сингапурский гимн написан и поется именно на малайском, а не на китайском языке. Одним из символов Сингапура является знаменитый сатай. Небольшие кусочки мяса курицы или говядины, нанизанные на деревянную соломинку. Но всё равно малайцы в своё время и британскими колониальными властями, и ловкими бизнесменами-китайцами были отодвинуты в Сингапуре на заднее, почти незаметные из большой национальной сцены социальные ряды. Если раньше малайцы в Сингапуре жили в деревнях на своих кампунгах, то теперь работают на острове клерками в сфере коммуникаций, транспорта, служат в полиции, а также занимаются частной юридической практикой. Они по-прежнему исповедуют ислам, но умеренный, без фанатизма. Посещают мечети и исправляют свои религиозные обряды спокойно, неспешно, стараясь ничем не выделяться на фоне своих соотечественников из других этнических групп. Сингапурские малайцы очень семейные люди. Здесь нет проблемы оставить своего ребёнка с соседями, когда идёшь в театр или ресторан. Хороший и надёжный сосед у малайцев это его крепость, уверенность в том, что всё будет нормально, и даже если возникнут трудности, их можно совместными усилиями преодолеть. А вот ещё интересная деталь. Малайец может отказаться от покупки машины или новых часов, но непременно скопит денег, чтобы совершить хадж и посетить главные святыни ислама в Мекке и Медине. Ведь этим он поднимет статус среди своих соплеменников, причем куда больше, чем если купит новый дом или найдет приличную работу. Так уж исторически сложилось, что китайское население Сингапура всегда считало малайцев какими-то заторможенными, отстающими в развитии людьми, которым нельзя доверить ничего серьезного. Сейчас ситуация постепенно меняется, потому что меняются и сами сингапурские малайцы. им приходится искать новое место под продвинутым сингапурским солнцем, не забывая при этом, что они остаются не только этническими малайцами, но и всё больше становятся классическими сингапурцами. А вот уж кому не грозит в Сингапуре историческое забвение, так это выходцам из Индии. Считается, что до Индии из Сингапура можно добраться либо по воде, либо по воздуху. Но ведь можно просто пройти на одну из улиц города под названием Серангун Род. И вот она, Индия, а точнее её южная часть, куда перебрались в эпоху колониального господства Британии тамилы. Многочисленные рестораны и магазинчики с самых разнообразных товаров, парикмахерские, пошивочные ателье, и везде видишь исключительно смоглоые индийского типа лица, которые чувствуют себя здесь почти как дома. В принципе, как раз у себя дома они и находятся. Сохраняя индуизм в качестве основной религии все общины Они с восхищением взираяют на изображение своего божества с головой слона по имени Ганеша и чем-то всё время торгуют: настоящим ароматным индийским чаем, изделиями из сандалового дерева, женским бельём и спичками, благовониями и костяными расчёсками. Здесь можно отдать 100 долларов в обменную контору, и уже через полчаса эта сумма может быть передана вашим родственникам в любой точке Индии. Той, которая лежит вдали от здешних берегов за морями и океанами. В Сингапуре очень даже неплохо обустроились сикхи, которые служат в местной полиции, армии и в различных министерствах и ведомствах. Сикхов можно также встретить на входе во все высококлассные сингапурские отели, в том же Рафлс, к примеру, где они любезно открывают двери перед постояльцами. А еще они работают охранниками офисных помещений. Много среди индийцев в Сингапуре политиков, журналистов и сотрудников местной авиакомпании Singapore Airlines. Как в своё время Австралия заселялась сосланными туда из Британии преступниками, так и в Сингапур из Индии при британской колониальной администрации многие попадали из тюремных камер. Именно эти бывшие сидельцы отстраивали тот почти уже исчезнувший колониальный Сингапур. Это ипаны, не сохранившийся величественный собор Святого Андрея, и современный дворец, где обитает президент Сингапура, лицо исполняющее чисто церемониальные функции, не имеющее реальной власти, которой в стране обладает премьер-министр. В 1860 году большая часть индийских христиантов была помилована британскими властями и получила возможность вернуться на свою историческую родину, но далеко не все они воспользовались этим шансом. Сотни выходцев из Индии предпочли остаться в Сингапуре. И теперь их потомки наверняка благодарны своим дедам-прадедам, обосновавшимся в Сингапуре, о которых поныне мечтают многие коренные индийцы, живущие на полуострове Индостан. Хочу здесь упомянуть ещё об одном любопытном эпизоде из жизни индийцев в Сингапуре. Во время Второй мировой войны, когда город-остров был занят японскими войсками, индийцы тесно с ними сотрудничали. Индийцы считали, что с помощью братьев-азиатов они смогут и в родной Индии избавиться от британской колониальной зависимости. За это этнические китайцы их презирали, и подобный элемент межнационального недоверия сохраняется до сих пор, особенно среди представителей старшего поколения. В Сингапуре уже проживает несколько поколений выходцев из Индии. Казалось бы, интересоваться современными реалиями родины своих предков молодёжь не должна. Но теснейшие культурные связи и традиции всё равно дают о себе знать. Местные газеты, выходящие в Сингапуре на тамильском языке, предоставляют подробную информацию о том, что происходит в современной Индии, а сами выходцы из Индии, обитающие ныне в Сингапуре, по-прежнему активно поддерживают связь со своими близкими и дальними родственниками, живущими за океаном. Когда же наступает праздник Дипавали, индийцы отправляются в свои храмы, Их более 20 в городе, а самым старым и популярным у них считается храм Шри Мариаман. Построен он был ещё в 1862 году на средства первого успешного сингапурского бизнесмена индийского происхождения, Нараяна Пелая. И до сих пор он почитается местными индусами как одна из главных архитектурных и религиозных достопримечательностей Сингапура. Всего около 1% сингапурцев выходцы из Европы и Австралии. Когда-то самым популярным местом встреч и времяпрепровождения у них был клуб на Паданге – зеленой лужайке в самом центре города. С тех пор в Сингапуре обосновались не только англичане, австралийцы, американцы, французы и немцы, но и выходцы из Шри-Ланки, японцы и филиппинцы. Есть даже представители Армении, переселившиеся сюда еще в начале XX века, спасаясь от турецкого гнета. По-прежнему живут в Сингапуре и так называемые Оран-Клауд – люди моря. Это сингапурские морские цыгане, которые привыкли жить в домах, расположенных на сваях над поверхностью воды. Постепенно они переселяются на берег в новые благоустроенные квартиры, смешиваются с другими этническими группами и скорее всего уже в обозримом будущем они растворятся в пёстрой многонациональной палитре современного сингапурского общества. Особенности национальной закомплексованности или почему чужеземцу сингапурца понять невозможно. Те, кто хотя бы раз сталкивался в жизни с правильным сингапурцем, признают, что общаться с ним очень непросто, особенно если сам ты европейско-американской закваски, а перед тобой какая-то вещь в себе, в коконе из сплошных ограничений и не знаешь, на какой козе к ней подъехать. Да, действительно, сингапурцу очень сложно вызвать на откровенный разговор на любую тему, будь то политика, экономика, семейные дела или спорт. И прежде всего потому, что он, особенно если вы заговорились с незнакомцем, может во время разговора по той или иной причине вдруг потерять своё истинно сингапурское лицо. Почему так происходит, он и сам не знает. Представьте себе, что сингапурцу может по какой-то причине показаться, к примеру, что у вас Очень дорогие часы, даже с учётом финансового достатка граждана той страны. Или что вы слишком много заплатили за свой обед? Помните того самого сингапурца на 500-м Мерседесе, который обедал в забегаловке? Так вот, платить 20-25 долларов за обед или завтрак, по мнению многих сингапурцев, совсем даже не обязательно. Они считают, что куда проще обойтись чем-то подешевле, ведь всё равно к вечеру опять есть захочется. Вот тогда можно себе позволить заказать что-то по существеннее. Но откуда простому сингапурцу знать, что для тебя подобная сумма пустяк? А чтобы не обидеть приятеля или собеседника-иностранца, он в лучшем случае вроде бы не взначай поинтересуется, то, что ты заплатил столько за еду, это не дорого, как ты считаешь. И вне зависимости от того, что ты ответишь, сингапурец постарается никогда к заданному вопросу не приплюсовывать собственное мнение. Ведь кто тебя знает, может быть, ты посчитаешь его скрягой, а может и настоящим мотом, особенно если во время трапезы завести дискуссию о стоимости в Сингапуре нового автомобиля последней марки наручных часов или недавно построенного по соседству кондоминиума. По сравнению с той же Америкой или Австралией, мне сразу бросилось в глаза то, что сингапурцы в офисах, какой бы утомительной ни была их работа, никогда не станут есть на рабочем месте сэндвич и запивать его кока-колой. Сингапурец предпочтёт поесть в нормальной обстановке, вкусно приготовленную горячую пищу, потому что если он это не сделает, то и работать продуктивно не сможет. Могу отметить, что современные рядовые сингапурцы в поведении, отношении к жизни, взгляде на окружающие проблемы настоящие горожане. Они не просто давно забыли, а в кампунгах Дамах на деревянных сваях, некогда занимавших значительную часть бухты острова, где селились ещё их деды и прадеды, они как-то незаметно для самих себя, естественно для окружающих, стали обитателями общества будущего, в котором всё должно быть в полном соответствии с беловоротничковым, кондиционированным и непременно сберегающим окружающую среду стилем жизни. Нынешнему сингапурцу неведомо расстройство из-за временных неудач. потому что он всегда находится в согласии с собой. Не получилось сегодня – ничего страшного, ведь завтра обязательно сделаю лучше. При этом все вокруг должно быть сделано по высшему разряду. Причем сегодня, а не завтра. Поэтому сингапурец не мыслит себе, как можно уступить в чем-то коллеге, другу и даже ближайшему родственнику. Победа и только она – вот девиз даже обычного с виду и, казалось бы, ни на что не претендующего сингапурца. А теперь представьте себе на секундочку тех, кому простой победы мало и кому хочется все время добиваться чего-то великого, того, что всеми приветствуется. И задумайтесь, а смогли бы вы в таком окружении не то что успешно и с удовольствием работать, но даже просто существовать? У сингапурцев эта победная философия называется «синдромом киясу». В переводе с китайского это дословно означает «страх неудачи». Поэтому родители здесь всегда стараются впихнуть своё чадо в лучший детский сад, лучшую школу и лучший университет. При этом речь здесь идёт вовсе не о какой-то денежной выгоде. Просто необходимо поддерживать свой статус в обществе и ни в коем случае не давать повода соседям, коллегам и всем тем, кому вообще до этого есть хоть какое-нибудь дело, считать тебя и твоё семейство неудачниками, не сумевшими добиться поставленной цели. А вот вам ещё один пример подобный правильно спланированной культуры, которая присуща только Сингапуру. Когда сингапурское правительство решило повысить в стране рождаемость и ввело в действие так называемый акт о создании ячейки социального развития Social Development Unit, то сами сингапурцы с присущим им азиатским юмором сарказмом тут же прозвали подобное новшество "холостым, отчаявшимся и некрасивым" Single Desperate Ugly. Аббревиатуры у этих словосочетаний одинаковые SDU. А между тем, семейные узы в Сингапуре по-прежнему очень крепки, и как бы западное начало ни влияло на традиции, сингапурцы никогда не бросят стариков в беде, не станут их отправлять, как это цинично делают некоторые американцы в дома престарелых, чтобы лишний раз не мельтешили перед глазами. Как ни станут сингапурцы высказывать ему приёков в том, что они, дескать, Слишком много сегодня съели на завтрак или сожалеть о том, что столько времени и денег приходится тратить на уход за любимым, но уже порядком поднадоевшим дедушкой. Еще в конце 80-х годов XX -го века сингапурское руководство задумалось над тем, что и как нужно сделать, чтобы национальная и государственная модель поспевала в своем развитии за событиями, происходящими в мире. ключевых положений, на которые правительство намеревалось обратить особое внимание, было около двух десятков. Это будущее молодого поколения сингапурцев, превращение острова в комфортный город-государство, развитие образования, искусств и спорта, забота о детях и старшем поколении. Все эти задачи были не просто обозначены руководством страны, их реально поддержало большинство населения, для которого все эти перемены затевались. Сама же программа, которую назвали Следующий прыжок или Следующий эстафетный круг, разрабатывалась с временными рамками в 30 лет. То есть, идея была такое, чтобы ныне работающее над её осуществлением поколение людей увидело плоды своего труда на примере жизни своих детей, а не в отдалённой перспективе. При этом первые лица страны сразу же давали понять гражданам, одними государственными мерами ничего в Сингапуре кардинально не изменить. Для этого потребуется самоотверженный труд всех без исключения членов общества, максимальная самоотдача каждого сингапурца. Все действия, направленные на улучшение жизни, должны осуществляться только коллективно, а не по одиночке в разнобой. Тогдашний премьер-министр страны Гочок Тонг так говорил по этому поводу: "Наше самое большое богатство это наши люди. Ничего другого у нас нет и не будет". Зато людей и их талант мы используем таким образом, что сможем покрыть все недостающие у нас природные и иные ресурсы. И хотя мир с тех пор невероятно изменился, остался главный смысл человеческого бытия. Все люди в любой стране мира хотят жить лучше и счастливее. И поэтому стратегия развития, избранная Сингапуром ещё 30 лет назад, остаётся неизменной по сей день. Древняя китайская мудрость гласит: гармонию нужно искать прежде всего в собственной душе. Так вот, современный Сингапур всё время как раз и ведёт негласную борьбу с самим собой за то, чтобы сохранять свою национальную идентичность и в то же время стабильно развиваться. Думаю, что такое под силу только очень высокоорганизованному обществу, может быть, в виду слишком правильному. И каждый гражданин такой страны должен не просто чётко понимать цели, на которые его мотивирует руководство, но и разделять, как минимум, саму философию подобного развития. Казалось бы, как можно с пользой для страны совместить задачу увеличения рождаемости и призыв к молодым сингапурцам иметь как минимум по трое детей, а с другой стороны, привлечение на работу лучшие заграничные кадры. Учтите также, что особый упор сингапурским руководством в этом плане всегда делался на Азию. И прежде всего азиатам предоставлялась возможность трудиться на благо Сингапура, главным образом в тех отраслях, которые первые лица страны считают наиболее выигрышными для местной экономики. Но одновременно большей части из них не давали разрешения на постоянное жительство, не говоря уже о столь высоко котирующемся сингапурском гражданстве. Или взять такой факт, как попытки повысить уровень образования всех без исключения членов сингапурского общества. Дело вроде бы благое, но не спешите делать выводы. Что здесь показательно, образование ценится не само по себе, а то, которое приносит реальную, желательно измеряющуюся в денежном эквиваленте, отдачу стране. Так вот, как вы думаете, могут ли у каждого сингапурца при такой системе быть равные возможности? И есть ли гарантия, что слишком заумные граждане полностью не оторвутся от прозаических реалий? поддержании города в чистоте, ведении обширного жилищного строительства, где понадобятся не только компьютерно продвинутые, а другие сейчас просто ненужные дизайнеры, но и обычные рабочие, у которых может не быть даже среднего школьного образования. А нынешний Сингапур, думаю, никогда не стал бы таким, каким он стал, без ориентации страны на внешний мир. То, что все государства нашей планеты, так или иначе, занимаются продвижением своего имиджа, торговле и политики на внешней арене вполне обычное дело, и ничего особенного для своей страны сингапурские лидеры вроде бы здесь не придумали, но это только на первый взгляд. У Сингапура, в отличие от многих других стран мира, нет никакой иной альтернативы, кроме полнейшей интеграции в глобальную экономику и использования своих преимуществ для того, чтобы мир по соседству делал Сингапур богаче, успешнее и счастливее. Сингапурское руководство с самого начала независимого пути всячески поощряло различные международные обмены, открывало Сингапур для разного рода заграничных фондов, корпораций, обществ, научных и культурных организаций. Замечу, что никто при этом не опасался, что подобная открытость внешнему миру каким-то образом может нанести стране ущерб, и прежде всего идеологический и моральный. Имея возможность вести успешную торговлю, Сингапур и сам помогает тем, кому его поддержка необходима. А особый упор делается на содействие в экономических реформах близлежащим азиатским государствам, в частности членам АСЕАН. И пусть даже помощь Сингапура в денежном измерении не очень велика в сравнении с экономически развитыми странами Северной Америки или Европы, хотя он в общем-то и не обязан никому её за границей оказывать, но руководство страны тем не менее всегда считало это достойным вкладом в обустройство лучшего и более справедливого для всех людей мира. Или возьмём такой немаловажный аспект любой государственной политики, как отношение между руководством страны и её рядовыми гражданами. В Сингапуре ставка прежде всего делается на людей, необходимых стране профессией, а не на рост чиновничьего класса и обслуживание тех, кто сам должен служить гражданам. Причём применяется такой подход не время от времени, по специальному указанию первого лица, а с момента обретения страной независимости. Как говорил в своё время Ли Куан Ю в одном из своих выступлений перед парламентом страны: "У нас должно быть в достатке талантливых и умных людей, и они должны хорошо и качественно уметь делать свою работу". Но добиться этого оказалось не так-то просто. Ведь традиционно и исторически сложилось, что прирост населения в Сингапуре всегда отставал от реальных потребностей в рабочей силе. А между тем, многие сингапурцы и по сей день не желают заводить семью и детей, и в то же время в стране растет число пожилых людей, которые при любой экономике должны содержать и обеспечивать работающие молодые граждане. Нельзя забывать и о том, что, согласно прогнозам местных демографов, к 2020 году численность населения Сингапура достигнет своего пика и начнёт неизменно сокращаться. На мой взгляд, определённым плюсом Сингапура в этой ситуации является то, что подобная проблема была просчитана и предсказана ещё много лет назад, и в современных условиях правительство делает всё возможное, чтобы подобного ослабления экономики по причине сокращения численности квалифицированной рабочей силы в стране не наступило. Обратите внимание ещё вот на что: Когда Сингапур только стал независим, его население росло быстрыми темпами главным образом за счёт массовой иммиграции из Китая, Индии, Индонезии и Малайзии. Почти все эти переселенцы, оказавшись на сингапурской территории, завели довольно большие семьи, и рождаемость начала расти. Но этот рост, по мнению руководства страны, представлял немалую опасность для существования Сингапура как независимого государства. Поэтому и было принято решение ввести ограничения на количество детей в семье не более двух. Однако уже довольно скоро выяснилось, что подобными методами правительство серьезно снижает шансы Сингапура успешно развивать национальную экономику и замещать новыми кадрами ту рабочую силу, которая вынуждена была уходить на пенсию. Так вот, в конце 80-х годов прошлого столетия вновь на вооружение в Сингапуре была принята политика поощрения больших семей. Но всё равно многие сингапурцы по-прежнему не желали связывать себя семейными узами. Они предпочтали засасывающее бытоухи, которое приносит брак, успешную профессиональную карьеру. И тем самым они создавали потенциальные и серьёзнейшие проблемы для дальнейшего развития сингапурского чуда, как минимум, на ближайшие 10-15 лет. Если 2 десятка лет назад число жителей Сингапура старше 60 лет составляла вполне приемлемые для экономики 9%, то к 2030 году они уже будут составлять четверть всего населения острова. А между тем у Сингапура по-прежнему очень амбициозные планы по расширению присутствия ведущих компаний страны на мировых рынках. Но для этого очевидно нужны квалифицированные менеджеры и специалисты. А откуда им, спрашивается, взяться, если население неудержимо стареет? И теперь руководство Сингапура настойчиво проводит политику увеличения численности населения страны с тем, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене. Но тут неизбежно возникает вопрос: а поместится ли этот человеческий прирост на острове? Любопытно, что в 1992 году в Сингапуре по заказу правительства было проведено исследование, согласно которому к 2010 году в стране при правильном использовании имеющейся земли Вполне можно было бы поместить около 4 млн жителей. И что стало с этим научно просчитанным прогнозом? А вот что. К 2010 году население Сингапура достигло цифр 5 млн человек и медленно, но верно продолжает расти. Теперь уже даются новые прогнозы. К 2030 году в Сингапуре будет проживать более 6 млн жителей. Да и то, если принять жёсткие меры по непредоставлению гражданства всем тем кто его так желает получить, особенно выходцам из целого ряда стран Азии. Местные демографы считают, что для того, чтобы оставаться среди наиболее конкурентоспособных экономик Азии, Сингапуру в год надо увеличивать численность населения как минимум на 50 тысяч человек. А достичь этого можно, либо повысив рождаемость, с чем нынче у сингапурцев, как я уже отмечал, большие проблемы, либо ввозить заграничные таланты. Но это вызывает далеко не однозначную реакцию местного населения, особенно когда это касается выходцев из европейских стран, Австралии или Северной Америки. При этом сингапурское руководство любит приводить в пример Лондон и Нью-Йорк, где таланты из разных уголков нашей планеты привнесли в жизнь этих мегаполисов неповторимый многонациональный колорит. Но вот только далеко не факт, что такой наплыв неазиатской умной рабсилы понравится местному азиатскому, преимущественно китайскому населению. Неудивительно поэтому, что коренные сингапурцы жалуются властям на то, что на улицах и в транспорте стало слишком много чужих, не азиатских лиц. Не надо им всем, мол, давать разрешение на жительство и работу. Пусть будут только привычные азиатские сингапурцы, а дальше посмотрим. Привлекать еще квалифицированную рабочую силу из Европы и Северной Америки или процесс заморозить. И тут важно отметить, что пока правительство страны к подобным пожеланиям от народа чутко прислушивается и явно не спешит расширять ввоз заграничных умов в Сингапур. Оно ограничивается выдачей разрешений на работу, но не на постоянное жительство в городе-государстве, а о полноценном гражданстве даже речи быть не может. А между тем, лет так через 10-15, проблема резкого увеличения числа пожилых людей И сокращение числа работающих в стране всё равно поставит перед руководством Сингапура вопрос о необходимости иммиграции. И от этого уже никуда острова не деться. Вне зависимости от того, как к тому отнесутся первые лица государства и рядовые граждане. Да, многие современные научные и исследовательские учреждения Сингапура, такие как Институт молекулярной и клеточной биологии, Институт систематических наук и Институт экспериментальной медицины, Именно благодаря зарубежным учёным совершили гигантский рывок в деле передовых открытий и прорывных для 21 века достижений. Но Сингапурское правительство ну, вовсе не намерено привозить зарубежные таланты. Проще переориентировать самих сингапурцев на занятие целым рядом наук, которым сегодня в этой стране посвящать себя не престижно. Сингапурские учёные и специалисты могут из страны попросту уехать в поисках более интересных и привлекательных возможностей трудоустройства. Надо тем не менее признать, что местное правительство делает немало для того, чтобы сингапурцы, будучи свободными людьми и не имея никаких визовых ограничений, не уезжали жить и работать в другие страны. Даже если там им будет сравнительно легко адаптироваться. Поэтому для сингапурцев в собственной стране создаются наиболее благоприятные условия и по зарплате, и по карьерному продвижению, по сравнению с иностранцами, и по возможностям выбирать исключительно ту работу, которую они хотели бы выполнять. Учиться, учиться и учиться тому, чему решили наверху можно. Вот только вряд ли от этого будет толк. Что делать, если хочется заниматься тем, к чему лежит душа? В Сингапуре с самого верха намекают: необходимо для этого иметь соответствующее образование. Так, по крайней мере, изначально считали первые лица сингапурского государства, когда страна только-только стала независимой. Хотя вопрос этот, как мне кажется, очень даже спорный, и с реалиями имеет мало общего. Тем не менее, в Сингапуре и по сей день царит культ образования. Без него здесь вообще не на что претендовать. Именно преимущество в высоком образовательном уровне населения Видится сингапурским властям тем самым проездным билетом в дальнейшее процветание страны. Причём вне зависимости от текущей международной конъюнктуры. Азиатам, по моим наблюдениям, вообще присуще истинное помешательство на образовании. И они искренне убеждены в том, что иметь хорошее образование значит иметь шанс жить лучше самим и обеспечить тем самым лучшую жизнь своим потомкам. В той же Японии, Китае, Индонезии, Индии Мне доводилось встречаться с людьми, которые тратили последние семейные накопления, продавали недвижимость и несли невероятные финансовые и моральные издержки только ради того, чтобы сын или дочь попали в престижный университет или колледж. Образование в том же Сингапуре для подавляющего числа граждан является наилучшим вложением в будущее, вне зависимости от того, востребован ли сегодня рынком то, чему ты обучился. По моим наблюдениям, сингапурцы придают существенное значение не только десятилетнему процессу школьного обучения, но и различного рода курсам усовершенствования, переподготовки, повышения определённых производственных навыков. Причём почти всегда такое обучение оплачивается уже либо самим государством, либо той компанией, где сингапурец работает. Ну а теперь несколько слов о том, что в результате подобного подхода к обучению происходит в обществе. Да, безусловно, в Сингапуре существует достаточно высокий уровень образования, и среднестатистический показатель образованности самих сингапурцев выделяет их не только на фоне азиатских соседей, но и в целом на мировом уровне. Однако, вот создана была в стране весьма с виду эффективная система развития человеческих талантов. Предоставляются повышенные стипендии, есть прекрасные условия для научных экспериментов, Занятие прикладным искусством, музыкой, спортом. И условия стоит признать просто идеальные. Наверное, представители других стран, окажись они в таких же тепличных для профессионального и творческого роста условиях, штамповали бы шедевры и рекорды просто один за другим. Однако ничего подобного в Сингапуре не случается и, на мой взгляд, вряд ли случится в обозримом будущем. Спросите почему? Во-первых, большое значение для талантливых людей имеет Та атмосфера, в которой они воспитываются и получают свои первые навыки в той или иной сфере деятельности. А так вот, при всей внешней идеальности, подобная система в Сингапуре всё же не обеспечивает развитие этих самых талантов и способностей. В Сингапуре родители не просто строгие, они приучают детей не высовываться, не рваться в первые ряды, не брать на себя лишнюю и зачастую наказуемую инициативу. и не стремиться показать себя умнее и лучше других, особенно старших по возрасту. Это парадоксальным образом сочетается с желанием того, чтобы их ребёнок непременно добился успеха и славы в будущем. Но по их мнению, правильный путь к этому успеху должен быть постепенным и чётко просчитанным. А в результате такого более чем осторожного подхода к учёбе, реальных знаний у детей в Сингапуре на первый взгляд более чем достаточно. А вот настоящих, рвущихся вперёд талантов людей свободного полёта в науке, технике, искусстве и спорте не найдёшь. Да и появиться им в такой системе ниоткуда. Аналогичная картина складывается и во взрослой жизни даже тех сингапурцев, которые имеют определённые таланты, способности и возможности. Однако вот что любопытно. Всё это делается не в каком-то порыве всеобщей народной заинтересованности, а исключительно по указанию сверху, в ходе многочисленных компаний инициируемых правительством. Да. Цели их благородны и высока. Здорово также, что у народа существует доверие к этим самым верхам. Сами по себе подобные кампании воспринимаются исключительно позитивно, и все с виду абсолютно довольны. Но не будем забывать о том, что сигнал этот обо всём хорошем и полезном в Сингапуре именно сверху, а вовсе не обычные граждане. в творчестве, причём на любом уровне, в любой стране и в любой сфере деятельности человека, такая ситуация невозможна. Каким бы правильным ни было образование, для творческого человека этого явно недостаточно. Нужен некий порыв, спонтанность, свобода от ограничивающих указаний сверху и обязательное наличие вокруг чего-то неправильного, нестандартного, необычного. то есть того, что большинство людей вокруг может вызвать удивление и даже раздражение. А вот только на самом деле все эти странности могут оказаться как раз тем самым звоночком, который возвестит о новом научном открытии или революции в области культуры или искусства. Правда, система дошкольного образования в Сингапуре организована очень эффективно. Дети могут здесь ходить и в государственные детские сады, и в частные. В каждом из них учат английскому и китайскому, прививаются навыки самостоятельности, дисциплины, ответственности за порученные дела, даже самые незначительные на первый взгляд. И именно таким образом идет подготовка к более серьезной части детской жизни, обучению в начальной школе. Замечу, что в сингапурских школах не бывает вторых смен. Здесь сравнительно небольшие классы, очень четко поставлено обучение как на коллективной, так и на индивидуальной основе. А в начальных классах создаётся обстановка максимально приближённая к домашней, поддерживается прямой открытый контакт между педагогом и ребёнком. А это, по мнению разработчиков основ такого учебного подхода, создаёт для ученика более комфортные условия для получения знаний, не вызывает у него излишних стрессов и снижает тем самым не только физическую, но и психологическую нагрузку. В сингапурских школах дети постоянно что-то пишут, пусть даже самые примитивные сочинения. Делают записи о том, что происходило в течение дня, что понравилось на уроке или дома, какие впечатления остались от сегодняшней погоды, поведение друзей по классу, походы в парк или кино. Тем самым с первых же самостоятельных шагов у детей вырабатывается умение грамотно и систематизированно излагать свои мысли на бумаге, без чего невозможно будет получить никакой мало-мальски приличной работы. Учителями регулярно придумываются и предлагаются всё новые и новые предметы. Оригинальные семинары и совместные групповые занятия для школьников младших и старших классов. Ведутся поиски необычных прогрессивных методик обучения детей по всему миру, и потом, в качестве эксперимента, всё это активно внедряется на сингапурской учебной почве. Если какое-то заграничное достижение не получает признания в сингапурской школе, то сами преподаватели и те, кто разрабатывает учебные программы, встречаются на совместных форумах Они обсуждают достоинства и недостатки той или иной программы зарубежного образования и потом адаптируют все, что есть хорошего и передового для успешного развития национальной школы. Показательны здесь и отношения в сингапурских школах к тем, кому учеба по каким-то причинам не особо дается. Таких не забивают кличками «Лох», «Неуч» или «Село-то-Сингапурское». Им стараются всячески помочь, как учителя, так и одноклассники. С отстающими работу ведут специально подготовленные для этого психологи и профессиональные аналитики. Плюс свою помощь оказывают созданные для такой цели учебные коллективы, которые состоят из взрослых, работающих рядом с местом жительства ученика. Особую помощь оказывают отстающим ученикам из числа малайцев и индусов. Будучи более прилежными, сконцентрированными, организованными по отношению к учёбе, школьники китайского происхождения, а также педагоги сингапурских школ. Всегда приходят на помощь малойцам и индусам. Просто здесь так воспитанные. Класс, школа, колледж и университет представляют собой одну дружную семью сингапурских граждан. Процветание каждого из которых будет способствовать в конечном итоге процветанию и всей страны. И вот что ещё в процессе обучения в Сингапуре мне бы хотелось отметить. В этой стране очень жёстко культивируются и отстаиваются азиатские ценности. традиции, а также азиатская философия человеческой жизни, и это при всём западном культурном влиянии на каждый элемент повседневной жизни. Руководство Сингапура всегда подчёркивает, что страна эта азиатская, и жить она хочет по-азиатски, согласно вековым традициям и правилам игры, которые были привнесены, а затем успешно закреплены здесь предками. И касается это прежде всего довольно строгих моральных норм и понятий Ничего похожего с тем, какие свободы царят в школах европейских и североамериканских стран, в Сингапуре даже представить себе невозможно. Причём этими нормами руководствуются как сами ученики, так и преподаватели. Это подразумевает терпимое в рамках разумного отношение к людям других культурных и религиозных убеждений. А это означает, что эти люди вне всякого сомнения имеют право проповедовать свою культуру и образ жизни, но исключительно в рамках общепринятых и определённых законами Сингапура правил общественного поведения. Знаковую в этом процессе роль воспитания подрастающего поколения отводят в Сингапуре учителям. Было посчитано, что учащиеся в сингапурских школах проводят более 1000 часов в год в общении с педагогами. Поэтому трудно переоценить то влияние, которое оказывают учителя на формирование детского характера. В стране даже создан специальный институт образования для подготовки учителей самых разнообразных направлений и специальностей. Там непрерывно осуществляется программа повышения квалификации, разрабатываются варианты более тесной привязки обучения школьников к техническим предметам к требованиям современной экономики и компьютерного электронного века, а в этом роль учителя первостепенна. В политехнических школах и колледжах Сингапура, помимо чисто технических дисциплин, обязательно преподаются основы графического дизайна и архитектуры. Поэтому попадающие в сингапурские университеты ещё вчера вроде бы несмошлённые школьники довольно быстро адаптируются к самым высоким учебным требованиям и стандартам высшей школы. Лабораторные занятия, коллоквиумы, семинары, работа в библиотеках всё это под руководством квалифицированных педагогов позволяет большей части сингапурцев получать качественные знания, которые они сразу же после окончания университета смогут без проблем применить на практике. Более того, в Сингапуре достаточно спокойно относятся к тому, что кто-то из молодых людей сразу же после окончания школы не сможет получить университетское образование. Для таких юношей и девушек созданы специальные подготовительные курсы. Они помогут поступить в вуз, когда человек найдёт работу. и захочет поднять свой образовательный уровень, исходя из тех требований, которые ему предъявляет реальная практическая деятельность в компании или в госучреждении. В Сингапуре принято приглашать для выступления в вузы людей совершенно разных профессий: менеджеров, инженеров, деятелей культуры. То есть тех, кто способен помочь учащимся максимально расширить их кругозор и внести в процесс получения образования новые, неизвестные ранее студентам измерения. Таким образом, студенты получают важные знания и навыки не только из учебной программы, но и знакомятся с правдой жизни в самых различных профессиональных аспектах. А это очень помогает им в учебе и профессиональной карьере. Не будем забывать и о том, какое огромное внимание в Сингапуре уделяется получению второго образования как возможности открыть для себя новую профессию и поиску своего истинного призвания, которое, может быть, не проявилось в момент первого поступления в университет, Непрерывное образование сингапурцев это та самая важнейшая составляющая конфуцианской философии, на которой базируется вся жизнь граждан этой страны, и без которой невозможно было бы достичь тех успехов, которые сегодня являются предметом тихой зависти их конкурентов по всему миру. При этом сингапурцы охотно делятся своим опытом в области образования со всеми странами-соседями и приглашают наиболее продвинутых студентов из тех же государств АСЕАН на учёбу к себе в страну. Считается, что если из кого-то выйдет толк, то такому прилежному соседу можно предложить остаться работать и жить в Сингапуре. Ещё мне хотелось бы остановиться на том, как в Сингапуре относятся к платному образованию. Высшее образование в Сингапуре действительно платное и дорогое даже для тех, кто прилично зарабатывает. Правильно это или нет? Поскольку в Сингапуре существует система платного высшего образования, то никто вообще не осуждает сам факт обучения за деньги. Здесь принято считать, потраченные на обучение 1000 долларов, потом очень быстро вернуться при получении прилично оплачиваемой работы. На это, по крайней мере, все надежды. Но здесь очевидно, что сингапурское понимание оправданности платного образования, как возможности затем быстро отбить потраченные деньги, думаю, более чем спорно. Это на должностях, связанных с финансами, крупным менеджментом, частной медицинской практикой с зарплатой в 1000 долларов, Есть шанс вернуть затраты сравнительно быстро. А вот что делать инженерам, биологам, математикам, учителям? Спрашивается, а они каким образом могут в темпе возвратить из расхода на и на обучение немалые средства? А для того, чтобы расходы по обучению в высшей школе сделать менее накладными для сингапурцев, для каждого гражданина в возрасте с 6 до 16 лет создан так называемый образовательный и сберегательный счет. Туда переводят деньги и родители учащегося, и государство. С этого счёта родителям разрешается оплачивать многочисленные программы по обучению своих детей в самых различных частных образовательных учреждениях. Но кроме учёбы ни на что другое средства с этого счёта тратить они не имеют права. Важно ещё вот что. Да, равнение на то лучше, что было создано и культивировалось в азиатском обществе на протяжении веков, является ключевым для развития Сингапура как независимого государства. Но система образования в стране американско-британская. Не только лично Ли Куан Ю, но и все остальные сингапурские руководители абсолютно уверены в том, что тот самый далёкий запад, который некогда владел колониями по всему свету, включая Сингапур, создал эффективную учебную систему, и её нет смысла менять, а нужно лишь разумно и творчески у себя развивать. В Сингапуре таким образом сегодня буквально царит культ американского образования. в меньшей степени британского и австралийского. Американские дипломы, даже не полного курса обучения, а отдельных образовательных программ, ценятся очень высоко. И в принципе, они потенциально открывают дорогу к получению на острове хорошо оплачиваемой и перспективной работы. Да, гибкость в образовательном процессе в Сингапуре допускается, но без англо-американского образовательного стандарта Во вчерашнем выпукнике даже самого престижного незападного вуза настоящего специалиста здесь вряд ли разглядят. В здоровом сингапурском теле здоровый конфуцианский дух. Итак, все эти англо-американские образовательные задумки направлены в Сингапуре на самое главное добиться конкурентоспособности местной экономики. обеспечить высокий производственный рост в стране и снизить её зависимость от разного рода глобальных и региональных кризисов и катаклизмов. Также стоит учесть, что с самого начала своего пути Сингапур делает ставку на многопрофильную, умную экономику, которая пользуется спросом в мире. Основа такой экономики прагматический подход к прогрессу в тех отраслях, где у страны имеются преимущества по сравнению с другими государствами. Да, были времена, когда Сингапур был отсталым, забытым уголком на азиатском перекрёстке, не имевшим никаких шансов на развитие, захолустным посёлком. Затем, благодаря самоотверженному труду своих граждан и мудрому руководству, Сингапур вышел в так называемую вторую мировую лигу. Там находились страны с уже очень приличной, развитой экономикой, но не оказывавшие всё-таки какого-то существенного влияния на происходившие в мире процессы. В финансовом измерении Сингапуру умудрился за прошедшие годы превратиться в один из основных азиатских центров наравне с Гонконгом и Токио, а также весьма успешно соперничать с Лондоном и Нью-Йорком. То же самое сделали сингапурцы в таких отраслях, как телекоммуникации, воздушный транспорт, информационные технологии, нефтехимическая промышленность. При этом каждая сфера, в которой сингапурцы добивались успеха, удачно дополняет те направления, по которым страна настойчиво продолжает работать и надеется выйти на передовые позиции в мире уже в самом ближайшем будущем. Качество, надёжность и точность вот те ориентиры, на которые опираются сингапурские компании. И далеко не случайно, вот уже долгие годы сингапурские рабочие и специалисты считаются лучшими по таким показателям, как производительность, организованность, ответственность за выполняемую работу и конечный результат. Попробуйте, заставьте так работать тех же аргентинцев, французов, даже южнокорейцев. Ни один из них соперничать с сингапурцами просто не в состоянии. Важно и то, что каждого работника в Сингапуре с первого же дня заключения трудового договора непрерывно мотивирует к учёбе и повышению профессионального мастерства. За тем, чтобы рабочий или служащий получал достойную зарплату и имел все возможности для отдыха и досуга. А также адекватное медицинское обслуживание следят сингапурские профсоюзы. Причём это не банальные кружки при начальстве, как во многих других странах мира, а реальная и влиятельная сила. С ней считаются и работодатели, и правительство Сингапура. Для того, чтобы сингапурская экономика оставалась конкурентоспособной, правительство острова вкладывает огромные средства в развитие качественной инфраструктуры. Ярким примером того, каким образом руководство принимает важные решения в жизни страны, является история с сооружением аэропорта Чанги. Его построили, когда стало ясно, что если не будет здесь крупного и имеющего возможности расширяться современного аэропорта, Сингапур просто не сможет дальше успешно развиваться. Такой же пример создание морского контейнерного и круизного порта, одного из крупнейших в мире, и налаживание дорожной сети внутри самого этого островного государства. Не стоит удивляться тому, что Сингапур в последние годы регулярно занимает самые верхние строчки престижных международных рейтингов по степени привлекательности условий для ведения бизнеса. Это касается и своих, и зарубежных предпринимателей. И это не только отсутствие коррупции, бюрократических препон при регистрации и многого другого, что мешает бизнесу в различных частях света, но прежде всего это полная прозрачность и предсказуемость бизнес-климата. Философия главенства предпринимателя над всеми остальными сопутствующими элементами общественных отношений. Ко всей этой прорывной экономике в Сингапуре чуть ли не ежедневно подстраивается современная электроника, автоматизация, компьютерные и другие передовые технологии, без которых стране в нынешнем мире попросту не выжить. Чтобы не просто не отстать от других, но и там, где это возможно, обогнать конкурентов. В Сингапуре создаются целые лаборатории, состоящие сплошь из сплошь ис кандидатов до докторов наук. Они целыми днями думают, где и в каких направлениях Сингапур сможет ещё выйти на передовые позиции, добиться быстрых и измеримых результатов и что для этого нужно сделать правительству страны. Для того, чтобы всем этим светлым головам было комфортно жить и отдыхать, для них строятся роскошные курорты и гостиницы, удобное и просторное жильё. создают все условия, чтобы после работы эти люди могли наслаждаться жизнью с мечтой о новых творческих свершениях. К примеру, Сингапур давно уже перещеголял Японию и Гонконг в деле создания современных видеопроизводств, модной одежды и аксессуаров, озвучивания и сопровождения высокотехническими средствами связи кинофильмов и клипов-роликов. Развивают взаимовыгодное сотрудничество сингапурцы со своими ближними соседями. Малайзии и Индонезии, особенно в области туризма и создания индустриальных промышленных парков. Местному бизнесу также представляют идеальные возможности для того, чтобы вкладывать заработаваемые средства не только в самом Сингапуре, но и за его пределами. И что вполне естественно, все эти усилия по развитию системы образования, социальной сферы и экономики тесно связаны с главной государственной задачей сделать Сингапур самым лучшим местом в мире для жизни человека. Теоретически, подобное желание, уверен, присутствует в правительственных программах десятков стран. Каждая из них хотела бы быть впереди, жить богато, счастливо и являться примером не только для своих ближайших соседей, но и для всего человечества. Но, пожалуй, кроме Сингапура, только в Швейцарии, Канаде Частично в Исландии, Объединенных Арабских Эмиратах и Австралии, по моим наблюдениям, были созданы условия, при которых граждане действительно уверены – это их дом. Никуда уезжать не нужно. Властям можно доверять. И именно эта вера в справедливую политику руководства страны помогает сингапурцам считать этот остров государства предметом своей гордости. Думаю, что прогресс, достигнутый здесь, в Сингапуре, За жизнь всего одного поколения на самом деле беспрецедентен. Сегодня город-государство обновляется практически каждые 6-8 месяцев. И перемены эти столь поразительны, что иногда не верится, что всё это происходит наяву, а не в каком-то сериале о межпланетных цивилизациях. А ведь всего 50 лет назад на месте этих высоченных небоскрёбов, многоуровневых развязок и бесшумно передвигающихся на рельсовых составов царила на громадлении хибар и развалюх китайского замеса, с исходившими оттуда миазмами и речным смрадом. Нынче же гордый девиз: "Пусть мы маленькие, зато красивые", движет каждым сингапурцем. Потому как что премьер-министру, что рядовому таксисту, жить здесь приятно, работать комфортно, можно спокойно растить детей и на досуге размышлять о будущем. А то, что места всем желающим жить здесь не хватает, так территория Сингапура за последние 10 лет увеличилась на 15% за счет засыпки прибрежных вод. А целевая программа развития Сингапура, которая разработана до 2030 года, целенаправленно и неукоснительно выполняется и самим правительством, и каждым отдельно взятым гражданином. На сегодняшний день 89% сингапурцев являются собственниками квартир. Для сравнения в США и странах Западной Европы Эта цифра варьируется от 48 до 60%. Владение жильём, а не найм, стимулируется правительством. Оно считает, что именно так проще внушить людям чувство причастности ко всему тому, что делается властями для блага и развития острова. Помимо того, что своими квартирами сингапурцы владеют как собственники, важно, что жильё это очень высокого качества, с отличной отделкой и просторное. Если в Сингапуре планируется построить новый микрорайон, как это было, скажем, в своё время с районом Симпанг, то дома возводят на берегу реки, а рядом разбивают парк, пляжи и места для семейного отдыха. Качественное жильё в Сингапуре строилось рядом с научными и технологическими центрами, чтобы приглашённые туда специалисты могли по соседству жить и не тратить время на поездки на работу из других районов города. Те дома, которые были построены в Сингапуре ранее, не сносятся, а улучшаются по специальной градостроительной программе. Причём делается всё это за счёт местного бюджета. По последним данным, на каждого сингапурца приходится в среднем по 22 квадратных метра жилой площади. И цель нового строительства, ведущегося сейчас в городе, сделать жилые помещения ещё просторнее, позволять тем самым даже большим семьям чувствовать себя уютно и комфортно. Тот же район Марина Бэй, который еще 10-15 лет назад казался каким-то внеземным проектом, созданным на компьютере, теперь уже не просто стал реальностью, но и расширяется и улучшается на глазах. При этом сингапурские власти все время стремятся раскидать новые деловые центры, бизнес-кварталы, жилые районы по самым различным уголкам острова. Делается это для того, чтобы избежать в часы пик пробок в центральной его части и в то же время перенести деловую и социальную активность на окраины города. В районе Джуронга был построен один из крупнейших во всей Юго-Восточной Азии бизнес-парк, а затем и ещё несколько подобных деловых центров-хабов в различных частях города. Для того, чтобы оттуда было удобнее добираться до центра Сингапура, были сорожены многочисленные автомобильные развязки, прорыто более 3 десятков тоннелей и введены в действие новые системы контроля за движением машин. Всё это вместе взятое позволило существенно разгрузить основные магистрали и перенаправить транспортные потоки в другие части острова государства. Значительное внимание в Сингапуре уделяется не только развитию городского транспорта, с тем, чтобы как можно меньше сингапурцев пользовалось личным транспортом, но и сооружению пешеходных переходов и высотных мостов. Всё это по замыслу авторов новшеств должно мотивировать граждан покрывать короткие расстояния пешком. При этом все подобные переходы оснащены кондиционерами, Так что в жаркий день пешеходу нет необходимости выходить на улицу. Перемещаться между зданиями и целыми кварталами можно в приятной прохладе. Вот ещё одна деталь забота о себе по сингапурски. Именно для самих себя, а не для миллионов приезжающих сюда туристов, сингапурцы создали разнообразную систему развлечений на любой вкус и кошелёк. Эстрадные шоу, симфонические концерты, оперные представления, картинные галереи, художественные выставки. Всего этого в Сингапуре много. Поэтому скучать, даже самому большому эстету здесь просто некогда. Добавлю возможность для любого сингапурца заниматься спортом, причём тем, который нравится, а не тем, который доступен. Плюс существует масса вариантов семейного отдыха: от парковых пикников до коллективных выездов на близлежащие острова, на территорию соседних Малайзии, Индонезии и так далее. Думаю, теперь понятно, почему сингапурцы не намерены менять в своей стране правительство. социальную и партийную систему и гордятся государством, в котором живут и хотят жить в будущем. Безусловно, построив город для собственной счастливой жизни, сингапурцы сделали его предельно космополитичным и одновременно патриархально-традиционным. Здесь удалось сохранить древние культуры и традиции прадедов, а все граждане осознают необходимость гармонии во всём. В последние годы в городе построен центр искусств возле гостиницы Marina Bay Sands и многочисленные театры и концертные залы. Картинные галереи, такие как Empress Place, целый музейный район, расположенный возле форта Кеннинга, они разбавляют другой Сингапур город банков и торговых компаний, бирж и трейдерских контор. Они дают возможность воспринимать этот остров целостно, с его азиатскими чертами и в то же время с уникальными элементами, так сказать, немножко с запада. Вот, к примеру, такая мелочь из повседневной жизни сингапурцев. Они занимают первое место в Азии по посещаемости кинотеатров. Сходить на новый фильм «Любимое развлечение сингапурцев от мала до велика». Да, многие фильмы не очень интеллектуальны, но, тем не менее, народ здесь все же идет в кино, чтобы посмотреть на жизнь других людей и стран. А если что понравится, то непременно постараются найти связанную с фильмом книгу и прочитать её, а не полистать от корки до корки. Да зачем, спросите вы? Да просто в Сингапуре все годы независимости у населения культивируется любовь к чтению, к познанию всего нового, не обязательно даже прогрессивного или так уж жизненно необходимого для обычных граждан. Поэтому видеть сингапурцев читающих в последнее время всё чаще с помощью электронных ридеров можно везде. В транспорте, на лавочках в парке, в аэропорту в ожидании самолета и даже на прогулке с ребенком. Скорее всего, и сам сингапурский малыш будет читать при этом что-то свое, детское. И еще об одном весьма любопытном, на мой взгляд, феномене Сингапура стоит упомянуть. Речь идет об оказании со стороны общества помощи так называемым проблемным семьям. Тем, кто по каким-то причинам остается как бы в стороне от всех тех благ и радостей, которые созданы на острове социальные системы в состоянии предоставить человеку. Таких семей около 32.500 на весь остров. К ним относятся люди с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, семьи, где глава острова дое серьёзным заболеванием или скончался, оставив несовершеннолетних детей, старики, люди старше 70 лет, у которых нет близких родственников, и тех, кто мог бы обеспечить им надлежащий уход и поддержку. Таким семьям в Сингапуре помогают Отнюдь не традиционными денежными переводами или иной материальной поддержкой, а дают возможность бесплатно учиться детям, например. Причём расчёт правительства такой: если удастся из тяжёлой ситуации выбраться детям, они непременно помогут своим родителям или бабушке с дедушкой. Помощь нуждающимся в таких случаях оказывает правительство Сингапура, общественные организации, местные власти, религиозные группы, добровольцы, да и просто соседи. Нуждающимся в Сингапуре всегда бесплатно предоставляется медицинская помощь. О стариках и детях общества заботится особо, и, наверное, именно поэтому в этой стране никогда и нигде, что резко контрастирует со многими другими государствами Юго-Восточной Азии, не увидишь на улицах попрошаек и бомжей. Что ещё отличает Сингапур от других стран, так это стремление добиваться успеха собственным трудом без внешних кредитов, а только за счёт самоотверженной работы. и справедливое распределение её результатов. Сингапурцы не примут увеличение налогов в пользу государства, превращающего его в главного смотрящего за обществом. Руководство страны с гражданами согласно. Ведь если предоставить всем членам общества равные возможности для самореализации, то можно добиться больших успехов не только конкретным личностям, но и обществу в целом, и ни от кого постороннего не зависит. И хотя жители острова, как губка, впитывают в себя все самое передовое, что создается западными культурами и цивилизациями, они сохраняют свое только им присущее лицо, как и удивительное отношение к окружающему миру, которое теснейшим образом связано и с далеким прошлым времен Томаса Раффлза, и с настоящим, и никем до сих пор не предсказанным будущим.